Слова первая. Официант сноровисто откупорил бутылку, разлил пенющееся, искрящееся вино по бокалам и исчез, словно растворился в воздухе. «Может, произнесешь в мою честь тост?» — ненавязчиво предложил я. «Что ж, ты вроде заслужил». Моя дорогая Анжелина подняла бокал, прищурила левый глаз, правым лукаво взглянула сквозь резной хрусталь мне в глаза — За моего мужа Джима гриза спасшего Вселенную, в очередной раз. Я был польщен, особенно словами «в очередной раз». По природе я скромен, застенчив, но непредвзятое мнение о своих выдающих способностях выслушиваю всегда с удовольствием. Тем более из уст такой очаровательной, умной и смертельно опасной женщины, как моя женушка. Да и кому судить, если не ей? ведь она не только с самого начала следила за моей героической борьбой с вознамерившимися захватить галактику с Элими, но и сама приняла в этой истории весьма активное участие. «Ты так добра ко мне!» — пробормотал я. «Хотя что правда, то правда, Вселенную я спас, и не в первый раз. Ну да ладно, приключение кончено, забудем мрачные эпизоды и отпразднуем мою славную победу. Мы чокнулись и выпили». Ярко-оранжевый диск блот гетского солнца на четверть скрылся за лиловым горизонтом, в углах террасы плясали отраженные от бездонных каналов блики, играл струнный квартет, мы с Анжелиной мило болтали, пили вино многолетней выдержки, с аппетитом уплетали фирменное в этом ресторане блюдо, поджаренные от души приправленные кэрилом тимясо, местной разновидности мастодонта. Примечание Кэрри — приправа из куркумского корня, чеснока и пряностей. Конец примечания. Изысканное вино, приличная кухня, сносное обслуживание, приятное общество жены. Чего еще желать? Только вот два мрачных типа за столиком у входа. Весь вечер они пялились на нас, а их пиджаки были красноречиво оттопырены — под влажными от пота подмышками. Ну, не прерывать же чудесный ужин из-за пустяков. Совсем стемнело, в ресторане включилось мягкое рассеянное освещение, на столиках загорелись разноцветные светильники. не спеша допив кофе с ликером, Анжелина достала из сумочки крошечное зеркальце и накрасила губы. Дорогой, а ты знаешь, что нас пасут уже не первый час двое верзил у двери? Я со вздохом кивнул и вытащил сигару. К сожалению, знаю моя радость. Я их засек, как только мы вошли. Не говорил тебе, не хотел портить аппетит. Глупости. Немного остроты, только добавит прелести вечеру. У меня лучшая во всей галактике жена. Я улыбнулся ей и прикурил. На этой планете от скуки сдохнешь. И любая, пусть даже маломальская перемена здесь развлечет меня. — Рада, что ты так считаешь, — Анжелина кинула мимолетный взгляд в зеркальце. — О, да они идут сюда. — Тебе помочь, милый? Правда, я экипирована не лучшим образом. Сам понимаешь, в дамскую сумочку много не напихаешь. Так, с десяток гранат, акустическая бомба другая. В общем, ничего особенного. И только-то я слегка приподнял брови. — Нет, футляр от губной помады... «Однозарядный пистолет смертелен при малейшем попадании с расстояния до пятидесяти метров. Еще есть...» О, «Хватит, хватит. Твой арсенал сейчас ни к чему. Их ведь только двое. Сиди и смотри. А мне физические упражнения улучшат пищеварение». «К ним присоединились друзья. Их уже четверо. Двое, четверо. Невелика разница. Перевес все равно на моей стороне». За спиной уже громыхали шаги, поступь тяжелая, неуклюжая. Недаром даже в самых отдаленных уголках галактики полицейских называют косолапами. Полицейские, ха! С преступниками, может, еще и пришлось бы повозиться, а с местными полицейскими... Да я, бывало, укладывал целое отделение таких одной левой и даже дыхание не сбивал. Шаги смолкли. Надо мной навис громадный детина, полез в карман. Я напрягся, но тут же расслабился. Он вытащил всего-навсего золотой, усеянный драгоценными камнями, значок полицейского. «Я капитан блотгетской полиции Критян. А вы, насколько мне известно, действуете под кличкой «Стальная крыса»?» «Кличка? И это обо мне-то, будто речь идет о заурядном преступнике». скрежеща от обиды зубами, я поднялся и сломал у него под носом сигару. Его зрачки расширились, а через секунду он закрыл глаза. Спрятанная в сигаре капсула треснула, и в его волосатый ноздри попал сонный газ. Я вырвал из его толстых пальцев значок, который он мне только что продемонстрировал, и сделал шаг в сторону. Он повалился лицом в сахарницу. Вытянув левую руку, я крутанулся на каблуках, как обычно не промазал, угодил указательным пальцем точнёхонько в нервный узел под ухом стоявшим рядом здоровяку. Тот охнул, согнулся в три погибели и рухнул на своего коллегу. Времени любоваться поверженными недругами не было. "22", крикнул я Анжелине и направился к кухне. Дверь в кухню распахнулась передо мной, оттуда вышли двое полицейских. У главного выхода маячили еще четверо. Я в западне. Средним пальцем левой руки я коснулся пряжки ремня. Спрятанная там кричалка испустила, неслышимая обычным ухом, но вызывающие безотчетный ужас, инфразвуковые колебания. Публика в ресторане завопила в унисон. Отлично. В самотохе я легко выскочу через запасный выход. За занавеской у двери на пожарную лестницу оказались двое полицейских. Представление порядком затянулось. Я вспрыгнул на длинный банкетный стол, не опрокинув, заметьте, ни единой посудины, протанцевал к другому его концу и повернулся спиной к окну. Ловушка захлопнулась. Все выходы перекрыты, блюстители закона приближались. Взять скользкого Джима пытались сотни копов. — И все получили лишь дырку от бублика, — закричал я. — Вряд ли вы, ребята, ловчея. Анжелина из-за спин полицейских послала мне воздушный поцелуй. Я помахал ей в ответ и, напрягшись, прыгнул назад. «Быстрая смерть лучше позора заточения!» Последние мои слова заглушил звон оконного стекла, и я вылетел в ночь. В воздухе я перегруппировался и в воду канала вошел не хуже заправского ныряльщика. Отплыв под водой с десяток метров, вынырнул в темном месте, огляделся... погоне не видно, и я не спеша поплыл к берегу. «Ничего не скажешь. Весело завершился приятный вечер. Я расшевелил здешнее сонное царство. Полицейские, маленько поупражнявшись, поди уже строчат столь милые их сердцам рапорты, газетчикам есть о чем написать, а читающая публика будет заинтересована событиями сегодняшнего вечера. «Я благодетель человечества». Но нет в мире справедливости. Уж я-то эту истину познал на собственной шкуре. Меня разыскивают копы чуть ли не всей галактики. Чтобы вручить заслуженную награду? Держи карман шире. Чтобы покарать меня, Джима Дегриза, как закоренелого преступника. 22 означало «надежный домик» на окраине Блотгет-Сити. Анжелина, безусловно, поняла меня и в ближайшее время объявится там. Мой мокрый костюм не вызвал у редких в этот час прохожих удивления. Воспользовавшись потайным ходом из общественного туалета, я пробрался в дом, принял душ, переоделся, и к приходу жены сидел в мягком кресле с сигарой в одной руке и с полупустым стаканом коктейля в другой. — Уход со сцены тебе удался, дорогой, — прокомментировала мое эффектное бегство, вернувшаяся Анжелина. — Рад, что угодил тебе. — «Дверь! Ты по рассеянности не закрыла входную дверь, моя радость!» «Вовсе не по рассеянности, любовь моя!» Через открытую дверь один за другим стали врываться полицейские. «Предательство!» — закричал я, вскочив на ноги. «Сейчас я все объясню!» Анжелина подошла ко мне. «Измену словами не объяснишь!» Я рванулся к спасительной панели в стене. Анжелина выставила перед одной изящную ножку, и я грохнулся на пол. Рывком поднялся, но поздно, меня уже окружили полицейские.